В то время как Ричард и мисс Мэри, растроганные, бросаются в объятия сэра Рида, Эдвард не отрывает глаз от моря и, кажется, не слышит, что говорит его дядя. Все его чувства сконцентрированы на какой-то полоске, сливающейся с горизонтом. Нахмуренные брови наморченные наморченный лоб выдают величайшее волнение. «Дядя, господа», — говорит молодой моряк, — «может быть, я ошибаюсь?» Но, кажется, в открытом море виден дымок. Небо совершенно чистое, и это не может быть облаком. Ей-богу, восклицает Робертс, вытащив из футляра маленькую подзорную трубу. Дорогой Эдвард прав. Взгляните сами. Теперь я в этом уверен. На горизонте корабль. Скорее сигналы. Разожгите костер. Том, заберитесь на дерево и прикрепите там флаг. Быстрее, джентльмены. Речь идет о нашем спасении, быть может, и о месте. «Месть — это мне по душе», — бормочет Сириль, совершенно не признающий заветы Евангелия. «Но зачем поднимать наш флаг?» «Для того, чтобы находящиеся на борту не подумали, что огонь разожгли каннибалы». Увидев английский флаг рядом со столбом дыма, капитан поймет, что мы англичане, потерпевшие кораблекрушение. «Тогда за работу!» «Нас не надо было понукать». Уже через несколько минут начинает потрескивать огромная куча веток. От костра медленно вздымается к небу густой столб дыма. В огонь все время подбрасывается влажная трава. Эдвард, снова взяв подзорную трубу, рассматривает детали корабля, который поворачивает в нашу сторону. Он узнает фрегат по его форме, оснастке, по различным неуловимым для непосвященного признака, создающим в совокупности особый облик всякого судна. «Майор», — говорит моряк дрогнувшим голосом, — «это королева Виктория». «Виктория?» — переспрашивает потрясённый старый офицер. «Она самая, и командует ею капитан Харви, ваш брат». «Вот это да! На сей раз мы, кажется, посмеёмся последними», — восклицает грозно майор. «Ну, теперь держитесь, господа пираты. В трюме Виктории есть и порох, и уголь» а храбрый командующий не питает нежных чувств к вашему брату. Второй раз за последние 24 часа в этом пустынном месте происходит необычное событие. К берегу пристает шлюпка. Капитан лично встречает нас, как только вступаем на палубу фрегата. Этот час узнает брата. «Господи! Генри! Какого черта ты здесь?» братья обнимаются после чего майор официально представляет всех участников экспедиции и быстро и толково объясняет случившееся а затем отвечает на вопросы так ты говоришь генри что пираты на Ульямсе – это одно из самых быстроходных судов какие мне известны досадно более того негодяй который им командует некий боб дэвидсон очень опытный моряк Только этого не хватало. Не волнуйся, брат. Мы обязательно захватим Уильям и вздернем весь экипаж на реях моего фрегата, а сокровища отдадим истинным владельцам. Как хочется на то надеяться. Будем верить в удачу. Я уже давно слежу за этим пиратом, и скоро наша встреча кажется для Боба на последней. Праведный суд не за горами. Фрегат очутился в проливе Карпентария совсем не случайно. Капитан Харви, кроме пополнения запасов станции «Норман Маут», должен был еще и сделать съемку местности той части побережья, где нас оставили пираты. Строго следуя по маршруту, он и заметил наш сигнал. После выполнения этих двух заданий ему предписывалось доставить на мыс Йорк 25 военных моряков на замену гарнизона, два года охранявшего проход через Торресов пролив. А теперь в погоню. Время не ждет. Все во власти лишь одного чувства настичь пиратов и наказать за чудовищное предательство. И проведению кажется угодно нам помочь. Помимо четырех пушек 16-сантиметрового калибра, в бронированных башнях на палубе есть еще два орудия калибра 24 сантиметра. Их мощные стволы поворачиваются во все стороны и способны сеять смерть в радиусе 10 тысяч километров. Экипаж «Виктория» подобран из лучших моряков, каких только можно найти в английском флоте, а капитан принадлежит к числу людей, обладающих несгибаемой волей и недюжинным умом. Такие, приняв решение, идут к цели, не оглядываясь. Топки котла паровой машины, набиты углем. Скорость фрегата все больше возрастает. Его острый нос рассекает волну, и сотрясение, вызываемое работой поршней, чувствуется даже на палубе. Курс держим на Тореса в пролив, что примерно в 7 градусах от нас. Предполагаем достичь его менее чем через 30 часов. И тогда пусть грабители трепещут. Первая половина ночи проходит быстро, в приятных разговорах, почти полностью посвященных пережитым приключениям. Потом далеко за полночь Растянувшись на настоящих кроватях, или точнее, койках с простынями и одеялами, испытываем неизъяснимое блаженство. Те, кому приходилось спать на голой земле, поймут это. На рассвете наш слух, привыкший к оглушительному крику птиц австралийского леса, с удивлением улавливает воинственные звуки приготовления к бою. Быстро ополоснув лица, выскакиваем из кают, жадно всматриваясь в море. Но пока ничего нового. Несмотря на ранний час, капитан сосредоточенным видом шагает по полуюту и тепло здоровается с нами. Один из молодых офицеров, в сопровождении матроса, несущего морскую подзорную трубу, ловко взбирается по вантам правого борта на грот-мачту и пристраивается на стеньги. Тем временем Марсовый, уцепившись зареей Брамселя, уже рассматривает в бинокль бесконечный горизонт. Видим мы и несколько матросов, находящихся на разных вантах, рангоута, пристально всматривающихся в морские дали, чтобы немедленно сигнализировать о появлении морских разбойников. Тому, кто первым увидит пиратов, обещана большая награда. Текут часы, долгие и изматывающие. Ни у кого нет аппетита. Волнение настолько велико, что на палубе царит полная тишина, нарушаемая лишь шумом машинного отделения. Полдень. Ничего нового. Если капитан не ошибся в расчетах, если избранный маршрут правилен, значит, пираты идут с огромной скоростью. Погоня продолжается уже почти 20 часов. Пройдено более ста но ни единой точки не появляется на неподвижной линии, где сходятся небо и море. Но вот громкий крип сиплого, словно простуженного голоса, заставляет поднять головы. «Впереди судно!» — кричит кто-то из команды, уцепившись за реей Брамселя. «Это пароход! Ясно вижу! Лёгкий дымок из трубы!» Нет сомнения, это они. Быстро снимаются чехлы с орудий. Команда занимает свои места по боевому расписанию. Однако пароход заметен только в забравшемся высоко на мачты. Сигнальщики на вантах Марса пока ничего не сообщают. Проходит еще немного времени... И снова звучат хриплые крики. Их уже много. Около двадцати наблюдателей сигнализируют, что видят пиратов. Капитан вызывает механика. «Дайте на клапаны максимальную нагрузку». «Есть дать максимальную нагрузку». Вряд ли какой-нибудь сумасброд американец, владелец парохода на Миссисипи или на Амазонке, мог бы придумать лучший способ сжечь судно, принадлежащее соперничающей компании. Уголь на Виктории буквально пожирается топками, колосники раскалены до бела и начинают деформироваться. Корабельный винт яростно вращается, а из слишком узких труб вырываются клубы черного дыма. Нет сомнения, пираты нас заметили. Их корабль ускоряет ход, и хотя разбойникам не удается сохранить дистанцию, они прилагают неимоверные усилия, чтобы удрать. Через два часа преследуемое судно наконец видно всем. Оно несется, как морская птица, но королева Виктория устремляется вперед с несокрушимой мощью кита. В пять часов по полудни расстояние между двумя пароходами не более десяти километров. Разрыв, если учесть скорость пиратов, колоссально сокращен. Но какая однако адская машина находится в чреве Ульяма, позволяя на равных соперничать с одним из самых быстроходных кораблей британского флота? Не будь на борту у преступников сокровища наших друзей, с каким удовольствием канониры, королевы Виктории, выпустили бы по нему несколько снарядов, уже лежащих на возле орудий? О, у капитана возникает какая-то идея. Зашевелился экипаж парового катера. Приготовлены к работе талли, чтобы спустить его на воду. Кочегар разжигает огонь в топке. Через полчаса маленькое судно будет в полной готовности. Но неужели капитан собирается на этой посудине гнаться за пиратским кораблем? Громкий выстрел раздается с нашего борта, приказывая вражескому пароходу поднять свой флаг. Однако разбойники не обращают никакого внимания на предупреждение. Звучит второй выстрел. схрип хриплым снаряд, разрезая воздух, в дребезги разбивает рею фок-мачты бандитов и уходит дальше в море. Над бортом противника, в свою очередь, вдымается белое облачко, и прежде чем мы услышали звук выстрела, снаряд ударяется о броню носовой части фрегата. И тут же зловещий черный флаг поднимается на гафель безань мачты. Вот наглецы, восклицает майор, покраснев. Они что, считают себя недосягаемыми? Ах, если бы не золото, то с четырьмя снарядами в корпусе молочики стали бы прекрасным угощением для акул. Не беспокойся, брат флегматично отвечает капитан. Через час, да что я, через полчаса все будет закончено. Спустя несколько минут Уильям как будто замедляет ход. Он находится от нас самое большее в километре, но огня не открывает. Это естественно, ведь фрегат, к счастью, неуязвим для его снарядов. Королева Виктория тоже сбавляет ход. Четыре матроса с носовой части непрерывно измеряют глубину залива. Теперь следует двигаться с бесконечными предосторожностями. Мы приближаемся к коралловым рифам. Машина катера под давлением. Его экипаж находится на своих местах и только ждет сигнала. На невозмутимом лице капитана появляется легкая улыбка. «Дела идут неплохо», — оборачивается ко мне старый матрос с ветреным лицом. Наш капитан нечасто смеется. Наверняка он намерен им здорово всыпать. Рифы совсем близко от Уильяма, по крайней мере, всего в тысячи метров от правого борта. Он останавливается на несколько секунд, а потом вдруг чуть ли не разворачивается на месте и под полными парами пускается с безумной храбростью в узкий фарватер, куда фрегат не может пройти». Из наших уст вырываются возгласы гнева и разочарования. Их рулевой, вероятно, блестящий знает рельеф дна в этом районе. Судно с лихвой лавирует в извилинах фарватера. А королеве Виктории приходится остановиться. Пройдя еще сто метров, корабль неминуемо сел бы на мерь. Пираты же, находящиеся от нас в восьмистах метрах, продолжают двигаться среди рифов, верхушки которых видны над поверхностью воды. Капитан внимательно рассматривает карту, отмечает ногтем какое-то место и тихо говорит, словно самому себе. Вот здесь. Он поднимает голову и снова улыбается. Пораженный столь редкостным событием, экипаж словно забыл о своих обязанностях, застыв в полной растерянности. «А теперь, дети мои!» – вдруг командует капитан громовым голосом. «Не стесняйтесь!» «Перебейте ему ноги! Сломайте крылья! Продырявьте брюхо! Судно наше! Бортовой залп! Топить его!» Фрегат повернул бортом к фарватеру, поэтому движение Ульяма перпендикулярно линии стрельбы. Несмотря на рифы, затрудняющие движение, он поддает пару. Однако в момент, когда капитан Харви отдает команду «Огонь», Изгиб форватора заставляет ульям повернуться параллельно нашему кораблю. Две 16-сантиметровые пушки, высунув свои железные пасти из портиков правого борта, начинают представление. Выстрелы звучат одновременно. Снаряды разносят в щепы часть левого борта пиратского судна, сбивают трубу, которая, покрутившись, как кегля со скрежетом, падает на палубу. Тяги в топках больше нет, и дым выбивается изо всех щелей. Однако пираты не сдаются. Их машина работает плохо, но словно по волшебству опустившееся было фок, фок Марсель, грот, грот Марсель и бизань надуваются ветром. Тогда наступает черед заговорить своим громовым голосом двум 24-сантиметровым орудием. Гротмачта, переломленная в двух местах от палубы, качнулась вперед назад И, ломая ванты и штаги, с грохотом рушится на палубу, накрывая ее парусом. Неописуемое смятение царит на Уильяме. Потеряв управление, он останавливается. Тем временем наши канониры вводят поправку в прицел на два градуса ниже. Теперь уже четыре орудия грохнули одновременно. Страшный квартет сотрясает воздух. В борту пиратского парохода пробито рваное отверстие величиной с ворота на уровне ватерлинии. В нее тут же врывается вода. Пароход тяжелеет, останавливается, шатается, как пьяный, и начинает медленно погружаться. Брат, что ты делаешь? ужасается майор, придя в себя после неожиданных результатов канонады, длившейся всего несколько минут. Топлю его. Черт подери, я это вижу, а как же сокровище?» Оно попадет в то место, где можно не бояться грабителей. Но оно же потеряно, оно погружается на дно моря. Несомненно. Я этого и хотел. Морское дно надежнее любого сейфа. Ничего не понимаю. Сейчас поймешь. Уильям идет ко дну. Из воды среди обломков, качающихся на волнах, торчат, словно мертвые деревья, верхушки его фок и безань мачты. Что же дальше, спрашивает майор? Еще, брат, надо сделать три вещи. Прежде всего, потопить пиратский ялик, который, я надеюсь, захлебнется в бурунах от тонущего корабля. Сказано – сделано. Расстрелянный картечью, маленький ялик завертелся, как подбитый заяц, и погрузился в воду. Так, с этим все в порядке, невозмутимо подытоживает капитан, по-видимому, забавляясь происходящим происходящем. Ну а что касается бандитов, спасающихся вплавь, их лучше всего оставить на рифах. Здесь они закончат свою жизнь, как того заслуживают, если, разумеется, не сдадутся на милость победителя. О, помилуйте несчастных, умоляет мисс Мэри, охваченная волнением при мысли о страшной участи пиратов. Мы попытаемся сделать все возможное, мисс. Ваше желание для меня приказ. Вы так добры. Нет, мисс, это не я добр, это вы совершенство. Вторая задача, мой дорогой Генри, продолжает капитан, обращаясь к майору, спустить на воду паровой катер. Он дойдет туда, куда нам не проникнуть. Катер со своим экипажем скользит по внушительным талям. Казавшийся на борту неуклюжим, как тюлень на песке, в море он становится легким и изящным, как морская птица. Лейтенант, захватите спасшихся негодяев. Есть, капитан». Бодро откликается лейтенант, вероятно, получивший от своего начальника соответствующие инструкции. Катер возвращается через полчаса, сделав промеры глубин во всех направлениях вокруг места затопления пиратского судна. По ним лейтенант набросал рельеф морского дна и обозначил контуры затопленного судна. «Прекрасно! Благодарю вас!» — говорит капитан. «Это все? «Есть один пленный, остальные погибли». А, -а, а. Ну, ведите его сюда. Четверо матросов поднимает пленного на борт. Судовой врач осматривает его, оказывает помощь, и тот скоро приходит в себя. О, -о, -о неожиданная месть судьбы. Это Гершефер. Он неистовствует, видя нас всех столпившихся вокруг. Благодарите за спасение эту девушку замолвившую за вас словечко, холодно смотрит на него капитан Харви. «Вы будете под домашним арестом до нашего возвращения в Мельбурн и, надеюсь, за это время раскаетесь в содеянном». «Мне не нужно вашего прощения», — рычит бандит. «Я ненавижу всех вас, слышите? Ненавижу и отомщу». Он выхватывает из кармана револьвер и прицеливается в сэра Рида, стоявшего в двух шагах. «Получите, мой благодетель», — шипит немец, скрипя зубами. Звучит выстрел. Однако быстрый, как молния Фрэнсис, бьет вверх руку шефера, и пуля уходит мимо. Одновременно второй рукой он повергает противника на палубу. Девушек уводят вниз, а к фок к Рей в это время привязывают веревку с петлей. 15 минут спустя труп предателя болтается на высоте 10 метров. Одно слово прусак, изрекает Сириль, Остальные молчат. Так закончил свой жизненный путь Гер Шеффер. Маккроули проводит какие-то расчеты. Чем вы заняты, интересуется майор? Снаряд 16-сантиметровой пушки стоит 200 франков. Было произведено 6 выстрелов. Итого 1200 франков. Зарядный картуз для 24-сантиметрового орудия оценивается в 320 франков. Четыре выстрела таким образом обошлись в 1280 монет. Всего затрачено 2480 франков, чтобы вернуть сокровища стоимостью в 10 миллионов. Считаю, деньги вложены очень выгодно. Вы говорите, что эта сумма была вложена для возвращения 10 миллионов? Да, дорогой мой. Я, кажется, понял план капитана. Впрочем, сейчас все сами увидите. На борту фрегата имеется несколько превосходных скафандров, и вскоре команда водолазов поднимает ценный груз, целиком сохранившийся в трюме Уильяма. Теперь и нам ясен план капитана Харви, умышленно затопившего пиратское судно на очень малых глубинах. Итак, после множества необыкновенных приключений, тючки с золотом в полной безопасности. Два часа спустя королева Виктория последует в западном направлении на Мельбурн. Она обогнет эту огромную часть австралийского континента, простирающуюся от 140 до 111 градуса западной долготы, пересечет Тиморское море, проследует по Индийскому океану и через три недели бросит якорь в заливе Порт-Филипп, доставив туда всех участников экспедиции, а также сокровища, хранившиеся у рыжего опоссума. Эпилог. Два месяца спустя, по окончании нашего путешествия, в церкви святой Елизаветы венчались две юные пары. Наш друг Роберт женился на мисс Мэри, а Сириль – на хорошенькой ирландке Келли. Все участники экспедиции были в полном составе. Поселенцы, разбогатевшие благодаря щедрости братьев Эдварда и Ричарда, не захотели, однако, оставить своего хозяина. Все не собираются вернуться туда, где жили до сих пор. Фрэнсис назначен управляющим вместо Шеффера. Том щеголяет в новом с иголочке платье. Что до Сириля, то он просто потерял от радости голову.